245-я ночь Когда же настала 245-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Нима, увидав невольницу Нум, поднялся ей навстречу, и они прижали друг друга к груди, а затем оба упали на землю без сознания. А когда они очнулись, сестра халифа сказала им, «Сядьте и подумаем, как избавиться от той беды, в которую мы попали». «О, госпожа, от нас внимание и повиновение!» «А от тебя приказ», — отвечали они. И сестра халифа воскликнула, «Клянусь Аллахом, вас не постигнет от нас никакое зло». Затем она сказала своей невольнице, «Принеси кушанье и напитки». И невольница принесла это. И тогда они сели и поели достаточно, чтобы насытиться, а затем сели пить. И заходили между ними чаши, и прекратились их печали. И Нима воскликнул, «О, если бы я знал, что будет потом». А сестра халифа спросила «О Нима, любишь ли ты Нум, свою невольницу?» И он отвечал «О госпожа, любовь к ней заставила меня сделать все это и подвергнуть себя опасности». А затем она спросила Нум «О Нум, любишь ли ты своего господина Ниму?» И Нум ответила «О госпожа, от любви к нему растаяло мое тело и изменился мой вид. Клянусь Аллахом, вы любите друг друга, и пусть не будет того, кто разлучит вас». «Успокойте же ваши души и прохладите глаза!» — воскликнула сестра Халифа, и они обрадовались. Инум потребовала лютню, и ей принесли ее, и, взяв лютню, она настроила ее и ударила по ней один раз, и, затянув напев, произнесла такие стихи. «Когда разлучить враги хотели упорно на нас, хоть мстить ни тебе, ни мне, и не за что было им, набегами всякими терзали они наш слух, и мало защитников нашлось и помощников. Со стрелами глаз твоих тогда я напал на них, а сам захватил я меч, огонь и поток воды. А потом Нум дала лютню своему господину Ниме и сказала ему, «Скажи нам стихотворение». И Нима взял лютню и настроил ее, и, затянув напев, произнес такие стихи. «Подобен бы месяц был тебе, но заходит он». Лег солнца бы был, как ты, но только он с пятнами. Дивлюсь я, а сколько есть в любви всегда дивного. Заботы немало в ней, в ней страсть и страдания. Дорога мне кажется столь близкой, когда иду к любимой. Но путь далек, когда я иду назад. А когда он кончил говорить стихи, Нум наполнила кубок и подала ему. И Нима взял кубок и выпил, а затем Нум наполнила другой кубок и подала его сестре Халифа. И та выпила его и взяла лютню, и, настроив ее, натянула струны и произнесла такие стихи. «Печаль и грусть в душе моей поселились, и внутри меня страсть великая так упорно. Худ я телом так, что явно это стало всем, ведь любовью тело давно моё хворает». А потом она наполнила кубок и подала его ними, а тот выпил и, взяв лютню, настроил на ней струны и произнес такие стихи. О, тот, кому дух я дал, а он стал терзать его. Я вырвать его хотел, но сил не нашел в себе. Подай же влюбленному спасение от гибели, пока не настала смерть, и вот мой последний вздох». И они, не переставая, говорили стихи под звуки струн и проводили время в наслаждении, блаженстве, радости и веселье. И пока это было так, вдруг вошел к ним повелитель правоверных. И, увидав его, они встали и поцеловали землю меж его рук. И халиф, увидев Нум, с слютней, воскликнул «О, Нум!» Слава Аллаху, который удалил от тебя бедствие и боль. Потом он обернулся к ними, который был все в том же виде, и спросил «Сестрица, кто эта девушка, которая рядом с Нум?» «О, повелитель правоверных!» — отвечала ему сестра «У тебя есть невольница среди твоих любимец, добрая нравом, и Нум не ест не пьет, иначе как с нею». И она произнесла слова поэта «Они разные, и сошлись они по различию». Красота несходных всегда видна по несходству их. «Клянусь Аллахом Великим!» — воскликнул халиф. — Она так же красива, как Нум. И завтра я прикажу отвезти ей комнату рядом с комнатой Нум, и выдам ей ковры и циновки, и доставлю все, что ей подходит из уважения к Нум. И сестра халифа приказала подать кушанье и предложила их своему брату. И тот поел и сидел с ними за этим пиром и трапезой. И он наполнил кубок и сделал Нум-знак, чтобы она сказала ему какие-нибудь стихи. И Нум взяла лютню, выпив сначала два кубка, и ударила по струнам, затянула напев и произнесла такие два стиха. «Когда сотрапезник даст мне выпить и выпить вновь три кубка, наполненных бродящую влагой, я стану волочить подол кичливо, как будто я эмир правоверных всех и мир над тобою». И повелитель правоверных пришел в восторг и наполнил еще кубок, и, подав его нум, приказал ей спеть. И она, выпив сначала кубок, попробовала струны и произнесла такие стихи. «Вот лучше среди людей в дни наши, и нет ему подобного, чтобы мог тем делом прославиться. Единственный в высоте и славен престол его, о царь и владыка наш повсюду прославленный, владыка царей земных и всех без изъятия, Обильно ты жалуешь, без скуки и устали. Господь, сохрани тебя на зло и к тоске врагов. Успех и победа пусть украсят звезду твою. И когда халиф услышал от Нум эти стихи, он воскликнул, «Клянусь Аллахом, хорошо, клянусь Аллахом, прекрасно! От Аллаха твой дар, о, Нум! Как красноречив твой язык и как ясна твоя речь!» И они пребывали в веселье и радости до полуночи. А затем сестра халифа сказала, «Послушай, о повелитель правоверных, я видала в какой-то книге рассказ про одного знатного вельможу». «А что это за рассказ?» — спросил халиф. И сестра его сказала, «Послушай, о повелитель правоверных». «Был в городе Куфе юноша по имени Нима ибн Арраби, и была у него невольница, и он любил ее, а она любила его, она воспиталась с ним на одной постели». И когда они достигли зрелости, и ими овладела любовь друг к другу, судьба поразила их своей превратностью, и время подавило их своими несчастьями, и судило оно им расстаться. И доносчики схитрились девушкой, и она вышла из дома своего господина, и ее взяли и украли из его жилища, а потом, укравший девушку, продал ее одному из царей за 10 тысяч динаров. А девушка также любила своего господина, как и он любил ее. И ее господин оставил свою семью и свое богатство и дом свой и отправился искать девушку. И нашел способ с ней встретиться и ее увидеть. И он подвергал себя опасности. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.